Последние слова. Все группы распадаются, пишет Лион Фрэнклин в своих мемуарах. Но почти все снова собираются вместе через некоторое время. Когда оказывается, что на одну пенсию не проживёшь. В 1968 году мы с Джаспером и Грифом решили распустить утопию Авеню. Во время ограбления продуктового магазина в Сан-Франциско был убит один мосс, наш друг и товарищ по группе. и продолжать без него мы просто не смогли. На следующий день к нашему горю прибавилось ещё одно несчастье. В студии звукозаписи на Турк-стрит случился пожар, в котором сгорели последние записи Дина. Мы решили, что альбому Топия Веню без песен голоса и музыки Дина будет нарушением закона о торговых названиях. Поэтому на протяжении больше чем полувека Утопия Веню была тем самым исключением, которое подтверждает верность правила Фрэнкленда. Так почему же сейчас спустя 51 год после нашего последнего концерта я пишу эту аннотацию для конверта грампластинки. Раньше это так называлось. На у альбома Утопия Веню, где среди исполнителей указан один мос, бас-гитара, вокал, губная гармоника. А сам альбом включает в себя 23 минуты звучания его трёх новых песен. Пожалуй, это требует объяснения. В сентябре 1968 года мы прилетели в Нью-Йорк на наш первые единственные американские гастроли. Тем летом песня Дина от Кати Камень стала хитом по обе стороны Атлантического океана, а наш второй альбом Зачатки жизни подбирался к первой двадцатке в чартах. В надежде на это наш американский лейбл организовал для нас короткое турне. После четырёх концертов в нью-йоркском клубе Гепарда и нескольких пресс-конференций, мы улетели в Лос-Анджелес, где несколько вечеров выступали в знаменитом клубе Трубадур и стали гостями печально известной телевизионной программы «Рэнди Тор на его попури». Два дня спустя мы отыграли сет на международном поп-фестивале «Золотого штата» в живописном Ноулэнд-парке, после чего нам быстро организовали гастрольную поездку в Портленд, Сиэтл, Ванкувер и Чикаго. В четвёрке юных британцев, рождённых в сороковые годы XX -го века и выросших на запретных плодах американской музыки, казалось, что сбываются их самые заветные мечты. Мечты они просто заветные, но и дерзкие. В 1968 году политическая жизнь лихорадила, и её новодняли самые фантастические проекты. Казалось, будущее можно изменить. Нечто подобное впоследствии происходило и в 1989 году, во время «Арабской весны», и, возможно, происходит и сейчас, с движением «Ми-ту» и протестами эко-активистов. Утопия Веню не принимала активного участия в политике, но и общество в целом, и каждого из нас, не могли не тревожить кадры хроники на экранах телевизоров. Беспорядки после убийства Мартина Лютера Кинга Бессмысленное кровопролитие во Вьетнаме и полицейский произвол во время демократической конвенции в Чикаго. Радикальные организации и хиппи стали защитниками антивоенного движения. Напряженная атмосфера почти никого не оставляла равнодушным. Помню, Джерри Гарсия сказал, в 1966 году сбывались любые желания, а в 1968 году, к сожалению, сбывалось и то, чего никто не желал. В то непростое время мы четверо, тогда еще совсем молодые, учились мыслить и жить по-новому. В отеле Челси я сделала первые шаги к своему затяжному камин-ауту. Джаспер отважно боролся со своими демонами, а в последних стихах Дина явно чувствуется радикальный пересмотр собственной жизненной позиции. Наша музыка тогда претерпела существенные сменения. Для нас Америка стала неуемным музыкальным пиршеством. Мы познакомились со своими коллегами, сверстниками, кумирами и соперниками. Я до сих пор помню разговоры о поэзии с Леонардом Коэном, беседа о вокале, о колоратуре с Дженнис Джоплин и Кэс Эллиот, рассуждения Фрэнка Заппа о сатире и о славе, объяснения юного Джексона Брауна о приемах игры на гитаре, споры с Дженнис Джоплин о роли женщины в мире шоу-бизнеса. где заправляют мужчины. Мы говорили с Джерри Гарсье о полиритмах, о скросбе, стилзе, майонешем, о гармониях. Любой начинающий исполнитель или автор песен с восторгом окунется в такую среду, а она неотвратимо окажет на него огромное влияние. В перерывах между концертами мы с Джаспером и Дином работали над новым материалом и в гостиницах, и в самолетах, и в Лос-Анджелесской студии звукозаписи «Голд Стар». и в Сан-Францисской студии звукозаписи на Турк-стрит. Мы пытались перещеголять друг друга. Раз уж Джаспера в часах звучат оркестровые колокола, то мне просто необходим ситар для «что внутри, что внутри», — думала я. А когда мы записывали «здесь я и сам чужой», Дин вполне серьезно заявил «Холуэй, на твой дульцимер я отвечу клавесином в размере пять четвертей». И что ты на это скажешь? Естественно, все наши сочинения могли звучать ужасающе, но во время американских сессий нас объединял дух солидарности, и мы сообща стремились к тому, чтобы все сумасшедшие идеи приносили плоды. И в этом немалая заслуга Гриффа. Он следовал за музыкой, отыскивал нужные ритмы и поддерживал их. Любая группа становится группой, когда она больше, чем просто сумма своих составляющих. Иначе не бывает. К утру 12 октября 1968 года, а мы с Часперем в Чернеце чинили по две новые песни каждый. А музыка, написанная единомо для фильма, фрактально разрослась в незавершённый шедевр из двух частей. В начале 70-ых годы мастер-купе записывались на магнитную ленту и хранились на бобинах. Повреждение ленты или утрата бобина означало, что записанная музыка пропала безвозвратно. Через 2 дня после гибели Дина Мы остались в Сан-Франциско, ожидая заключения корнера. Студия звукозаписи на Turk Street сгорела дотла. А левон сообщили ли, что все наши записи уничтожены. В то время не было ни резервных копий на жёстких дисках, ни флешек, ни облачных хранилищ данных. Мы слово бы ещё раз слышали Здина. Создавалось ощущение, что над Утопи Avenue висит проклятие. Спустя несколько дней мы улетели в Лондон. Парах Дина мы привезли в Грейвзен, чтобы развеять его с причала, где Гарри Моффат когда-то учил сына узить рыбу. Предполагалось, что на траурной церемонии будут присутствовать только близкие друзья и родственники. Однако же, как часто говорил Дин, в Грейвзенде секретов нет. На берегу Темза собралось больше тысячи человек. По счастью, среди них были полицейские, которые помогли удержать толпу. подальше от ветхих деревянных мостков. Брат, отец и бабушка Дина пустили прах по ветру над водой, а Джаспер играл на акустической гитаре от Кати Камень. Тысячеголосый хор подхватил песню. Когда смолкла последняя нота, Джаспер бросил гитару в воду. И темса унесла ее, и прах Дина, к морю. Существует ли душа? Меня всегда занимало и по-прежнему занимает этот вопрос. Правы ли те, кого именуют ненаучным большинством? Сохранились ли где-нибудь, как-нибудь, сущности Дина? Или же понятие души и плацебо, слабое утешение, спасительное шора, отгораживающее нас от жестокой правды? Ты умрешь, и тебя больше не будет. Неужели Дина действительно нет, и его не вернуть? Как не вернуть то холодное осеннее утро 51 год назад? Я твердо знаю одно. Мне это неизвестно. А значит, ответ — может быть. Я согласна на «может быть». Это гораздо лучше, чем окончательное и беспрекословное «нет». В «может быть» есть утешение. Ливон ушел из лунного кита и уехал в Торонто, где и возглавил канадское отделение Atlantic Records. Грифф вернулся к джазу, А в 1972 году перебрался в Лос-Анджелес, где стал известным сессионным барабанщиком. В 1970 году я выпустила свой первый сольный альбом Дорога в Астеркот. К разочарованию многочисленных поклонников джазпер оставил занятия музыкой и затерялся на земных просторах. В течение нескольких лет я получал от него загадочные открытки, преимущественно из мест, которые не знают почтового сообщения. В 1976 году мы всё-таки встретились, в эвгерическом ресторанчике в Нью-Йорке. Джаспер работал над докторской диссертацией по психологии. После этого доктор Дазут ежегодно приезжал ко мне в гости на несколько дней. Мы с ним беседовали о жизни. Он слушал мои новые сочинения, а потом снова исчезал. Он по-прежнему виртуозно играл на гитаре, но исключительно для собственного удовольствия и отвергал все предложения студийной записи. пожимаю плечами, и говоря: это уже было, к чему повторяться. Музыка утопия виню странным образом надолго пережила группу. Гибель прославила один, а больше чем арест альбома Рая это дорога в рай и Зачатки жизни получили статус золотых дисков и прекрасно продавались 3-4 года. Шесть-стеле страниц календарей летело время, сменялись музыкальные жанры: глэм, поп-рок, рок. -рок диско-панк, отправляя на свалку истории своих предшественников, в том числе и странный психоделический фолк-рок, который в 67-м и 68-м годах исполняла Утлопи-авеню. Компания EMI купила агентство «Лунный кит» и его небольшой, но тщательно подобранный каталог исполнителей. И помещение на верхнем этаже дома на Денмарк-стрит теперь занимает фото-библиотека. К середине 70-х годов альбом Утопия Веню было уже не найти в музыкальных магазинах. Наступило новое десятилетие. Молодёжь слушала New Order, Duran Duran и Eurythmics, и песни Утопия Веню казались древней стариной, отголосками полузабытой эпохи. Однако же впрошстве достаточно долгого времени древнюю старину начинают ценить куда больше, чем в те годы, когда она считалась невезной. В начале 90-х неожиданно вспыхнул интерес к забытой группе Beastie Boys. Они сэмплировали фрагмент крючка на своём знаковом альбоме Paul's Boutique. Марк Холлис из Air Tour Talk, Talk неоднократно упоминал о том, какое влияние на его творчество оказал альбом Зачатки жизни. За наш винилы, синглы и альбомы предлагали серьёзные деньги, ещё и потому, что их выпуск на компакт-дисках задерживался в силу юридических неувязок. В 1994 году Дэймон Макниш записал гранжевую кавер-версию в Дребески, которая вошла в верхнюю пятёрку хит-парада. В 96 году вершиной моей сольной карьеры стала песня Будь моей религией, которую использовали в рекламе Volkswagen. «Да, что такого, мне нужны были деньги». В 90-е годы альбомы «Утопия Веню» «Бойко» продавались в музыкальных магазинах и мегамаркетах. По словам моих племянниц и племянников, музыка «Утопия Веню» звучала в интеллектуальных студенческих общежитиях. На мои концерты стали приходить толпы подростков, просили исполнить песни, которых я не пела со времен перехода на десятичную денежную систему. Сами погуглите, когда это было». На кембриджском фолк-фестивале я отказалась исполнять «Докажи», объяснив, что за давностью лет не помню слов. Какой-то парнишка в татуировках и с прической малет тут же выкрикнул «Не волнуйся, эльф, мы и подпоем». И зрители действительно не подвели. Потом с появлением интернета мой племянник ввел в строку поисковика слова «Аутопия Веню». И я с удивлением обнаружила тысячу упоминаний группы. Мнения, отзывы, биографические справки, чаты. Фанатские форумы, рецензии, афиши и программы концертов, фотографии, о существовании которых я не подозревала. Некоторые снимки, особенно те, на которых был Дин, растрогали меня до слез. В 2001 году Ливон, к этому времени известный кинопродюсер, номинированный на премию «Оскар», Подарил мне качественный бутлег нашего выступления на фестивале в Ноуленд-парке, доставшийся ему, как он выразился, с помощью чёрной магии и счастливое стечение обстоятельств. Без ложной скромности заявил, что тогда мы действительно отыграли на ура. Среди восьми песен была ещё недоработанная Джаспером версия "Кто вы"? Окончательный вариант, который был уничтожен при пожаре в студии на Turk Street. Мы с из Diggeram из Пальминой Лачуги собственноручно оцифровали всю запись, и Elix Records выпустила альбом. Ко всему общему изумлению, ностальгический проект под названием Утопия Веню, концерт в Ноуленд-парке 1968, в первую же неделю занял 39-е место в чартах и 3 месяца продержался в первые тридцатки. Потом возник YouTube, появились записи интервью и отрывки телепрограмм с участием группы. Запись нашей беседы с Хэнком Теллингом непременно поднимает мне настроение. Ни один комик с ним не сравнится. В 2004 году мне исполнилось 60 лет. Меня пригласили в Гластенберри. Сестра строго напомнила мне, что пора бы уже признать, забытый меня теперь никто не назовет. Да, все это очень лестно, но возрождение интереса к творчеству Утопия Веню не означало возрождение самой группы. В 21 веке, как и в 1968 году, горькая правда заключалась в том, что без Дина никакой группы быть не могло. Ко мне, к Жасперу и Грифу то и дело обращались с предложениями снова собрать группу. Предпринимались неоднократные попытки уговорить на это Артура Кредека Мосса, известного композитора, который пишет музыку для телевидения и кино. Все получали от нас один и тот же ответ. Мы согласны, если... Динс, кажется, да. А теперь перемотаем вперёд к августу 2018. Я собиралась спать, как вдруг раздался стук в дверь. На пороге стоял Джаспер в длинном чёрном пальто, как в песне Боба Дилана, с обшарпанным гитарным футляром. Привезённый ниже разговор записан по памяти, но достаточно точен. Джаспер. Я их достал. Я. Я рада видеть тебя, Джаспер. «Рад встрече. Я их достал». «Кого?» Джаспер держит перед собой макбук, как экзорцист Библии. «Наши песни. Все здесь. Наши альбомы у меня не тоже есть. И что с того?» «Нет, эльф. Наши пропавшие песни. Калифорнийские сессии на жестком диске. Я их уже прослушал, это мой». «Я сдавленный хрип». «Моя жена». «Добрый вечер, Джаспер. Входи». Эль, закрой дверь, пожалуйста, пока сюда не налетела машкара со всей Ирландии. Джаспер вошёл и объяснил, что в начале этого года на барахолке в Ганалулу объявился чемодан с 12 бобинными магнитофонных записей. Наши сессии в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, каким чудом они не сгорели при пожаре в студии на Турк-стрит, неизвестно. Сохранились ли они случайно или их выкрали до пожара? И ланю целили исключительно по воле Божьей. Никто не знает. Как и когда чемодан с ними попал на Гавайи. Ещё одна загадка. Достоверно известно дно. Некий Адам Мёрфи, молодой Джон, поехал в свадебное путешествие на Гавайи и приобрёл чемодан с бобинами на барахолке в Аху. Адам, автор блога Audiofil культурное наследие, во-первых, имел в своём распоряжении магнитофон Grundig 1966 года, в рабочем состоянии, пригодной для пленок Басфы ТДК, образца 65-го года. А во-вторых, догадался все цифровать при первом же воспроизведении, а то, не дай бог, хрупкий магнитный носитель 50-летней давности осыплется. Половина пленок и осыпалась. Итак, дорогие читатели, без Адама Мерфи я бы не писала этих строк. Сохранив запись, наш аудиофил решил выяснить личности исполнителей. Вскоре с Джаспером связался совершенно незнакомый ему человек и сообщил невероятную новость. Мы уселись на кухне. Джаспер через блютуз подключил свой мак к моим колонкам. Нажал кнопку воспроизведения, и вот уже Дин, Джаспер, Гриф и я, 23-летний, играем, поем, спорим и обсуждаем. Иначе как темпоральным головокружением этого не назовешь. Прозвучала моя нью-йоркская любовная баллада «Отель Челси-939». Джасперовая блюзовая психодрама «Часы», отрывок Диновой трилогии «Тропинки». Не каждый день доводится слышать, как ты в молодости играешь с погибшим другом. И от избытка чувств я растеклась медузой. Потом мы все, Джаспер, моя жена и я, молчали за кухонным столом. За окнами ухали совы и тявкали лисицы, когда я снова обрела дар речи, тол спросила: "И что теперь с этим делать? Третий альбом?" ответил Джаспер. "Все выходные мы провели в моей домашней студии в саду, прослушивая все 9 часов записного материала. его мы условно разделили на три категории: почти законченная, требующая доработки и наброски. Лос-Анджельские записи были существенно грязнее записей в студии на Турк-стрит. По счастью, основную работу над трепинками Дин провёл в Сан-Франциско, поэтому его голос звучал чисто. Порядок песен определился сам собой. Наши с Джастером вещи, сочиённые или вдохновлённые Нью-Йорком и отелем Челси, составили то, что любители винила до сих пор именуют первой стороной. Диновая трилогия «Тропинки», которая началась как музыкальное сопровождение к фильму Энтони Хёрша, так и не снятому, являлась практически неделимой композицией, логически ее следовало поместить на вторую сторону. Здесь я и сам чужой, и восемь кубков были чем-то средним между почти законченными и требующими доработки. А вот третья часть по тропинкам Дальнего Запада представляла собой завораживающие, но явно предварительные наметки к восьмиминутной партии бас-гитары. Мы собирались работать над этой вещью как раз в то утро, когда погиб Дин. Обсуждая, как быть с тропинками, мы с Джаспером сообразили, что перед нами стоит дилемма. Следует ли нам выпустить альбом, который вышел бы зимой 68-69 года, если бы Дин остался в живых? Или использовать этот материал для альбома, который мы с Джаспером хотим записать сейчас, в 2019-м? Кто мы? Пуристые реставраторы или творцы-постмодернисты? Методом проб и ошибок нам удалось выработать довольно простое и логичное руководство к действию. Мы решили сделать с записями то, что нам хочется, но при этом не использовать технологий и методов, не существовавших в 1968 году. То есть можно добавить партию мандалина в ктово и совместить голос старый эльф с голосом молодой эльф. В что внутри, что внутри? Но следует обойтись без сэмплинга, автотюна, рэпа, шутка. И за кольцовок. Единственным исключением стал мой синтезатор Fairlight с запрограммированной подзвучания Хамонда. На несколько дней к нам присоединился Гриф, чтобы подправить силе в некоторых местах, перезаписать партию ударных. Артур А он сейчас гадется в отцы, собственному отцу в день его смерти. Развил партию бас-гитары на старом Fender Dina и добавил хороственные гармонии к восьмикупкам. В подготовке принял деятельное участие Ливон. Его нам очень не хватало. А Мег Каромер, которая в 67 году сделала наши первые официальные фотографии, засняла к краткий мик к возрождению у Трапе Авеню. Почему альбом называется Третья планета? Рабочим названием проекта было Калифорнийские сессии, но Артур привёз блокнот Джина, который был при нём в день смерти. Последней записью на отдельной странице были слова: "Третья планета". Можно только догадываться, что и почему заставило его их записать. Но мы единодушно решили, что они отличное название для третьего и последнего альбома группы Utopia Avenue. Джин: "Последние слова твои". Elf Килл Кранок, 2020 год.